Глава тридцать седьмая. Вадик протискивался сквозь толпу, пока не оказался в первых рядах. «Кудой!» — он почувствовал рывок и от неожиданности упал бы назад, но его удержали чьи-то руки. «На тот швед же хотел!» Вадик покосился на деда, что схватил его за запястье, и ему показалось, что где-то он его уже видел. Дед шепелявил... И в другой раз Вадик непременно посмеялся бы над его швед и же хотел. Но сейчас Вадика куда больше занимал провал. Он был настолько огромный, что соседний двухэтажный дом ушел в него целиком. воседающий внизу пыли уже можно было различить грязно-серые осколки волнистой шиферной крыши, обломанные деревянные балки, топорщившиеся как кости. Вдобавок откуда-то тянулся кверху дымок. Вредненькая толпа вокруг быстро густела. Издалека, приближаясь, доносился вой пожарной сирены. «Надо ж!» — сокрушенно пробормотал позади Вадика женский голос. «А говорили все, больше уж не провалится». «Сам небось выше плотины живут», — поддержал ее мужской бас. «А нам только и знают, что врать. Нет, пустот нет!» «Как на пороховой бочке», — согласились с ним. «Сегодня седьмой дом, а завтра, может, и наш». «Людей жалко», — всхлипнул кто-то. «Хорошо, если хоть тела теперь откопают». «Так не было ж там людей», — возразила первая тётка. «Померли все, даже подъезд опечатали». «Кто помер?» — Прохрипел ей в ответ шепелявый дед. «Ну, кто-кто. Жильцы», — снова вздохнула тётка. «Один за одним. Кто потонул, кто разбился». Кого удар хватил? Так все и сгинули. Судьба. Не уйдешь от нее. Старик сплюнул под ноги и развернулся. Тетка охнула. По толпе побежал шепоток. Люди расступались, пока детка вылял прочь. Вадик смотрел ему вслед со смешанным чувством ужаса и торжества. — Сам Вырей схватил его за руку. Рассказать кому так ведь не поверят. и, вопреки слухам, колдун не превратил его в лягушку. На всякий случай Вадик посмотрел, а потом ощупал собственное запястье. — Нет, оно точно не походило на лягушачью лапку. У дымящегося провала остановилась сначала одна пожарная машина, за ней — сразу следующая. Здоровенные дядьки в форме стали отгонять зевак от края. Вырей перешел улицу... и, что-то приговаривая, поплелся в сторону центра. Возможно, кто-то и услышал бы стариковское бормотание, но горожан куда больше занимал провал. Сам же дед, как любой одинокий человек, и не понимал, что думает вслух. шел грижавидец!» — бормотал выри: «Давай жуй, шашкоркой шкуркой жуй, с костьми, с кишками, с дерьмом всем». Письма ты разошлал, предупредил. бесполезно. Хошь предупреждай, не хошь. Тихо сиди. Тебе кто пошулил, что можно искупить? Сам так решил, болван. Сам решил, самый болван. Кто виноват? Никто. Вот именно никто. Померли, померли. Туда им и дорога. Тьфу! Он остановился, снова сплюнул на сторону и, казалось, забыл, что куда-то шёл. Господин в шёлковом жилете, в этот раз поверх несвежей рубахи, частично выпроставшейся из-за пояса штанов на помочах, остановился в трёх шагах позади Вырия и сокрушенно возрился на него. Даже котелок, угодивший ему на голову прямиком из XIX века, горестно сдвинулся на бекрень. То носком, то пяткой старомодного штиблета господин ковырял брусчатку, будто очутился здесь случайно и вовсе не имел в виду приставать к прохожим, тем более к Вырию. Тот сверкнул в господина карими почти черными глазами и побрел дальше. — Вожомнило себе, — удумал, — спаситель. — А что я мог удумать? — продолжал Вырий, — не обращая внимания на ковылявшую навстречу благообразную старушонку в белом платке и ситцевом платье. — Что? Что вообще тут можно удумать? Год за годом, век за веком. Сказал бы кто что сделать, я бы сделал. Но кто ж скажет? Кто ж скажет? Скажите! — крикнул старик в небеса, воздел руки и задрал голову. Но только огромный ворон. Тяжело взлетел с ближайшей сосны. Бабка перекрестилась и перебежала на другую сторону улицы. «Крещись, крещись, дура!» — снова забормотал старик. «Не поможет. Никому ничего не поможет. Да и провались оно! Раз мне не помочь, кому тогда помочь? Кому помочь? Кого ж почти, чтобы помереть?» Он резко развернулся, и господин в стеблетах, державшийся от него на расстоянии, встал как вкопанный и сделал вид, что изучает витрину. Витрина была старая, забита досками, пестревшими беспорядочными и растрепанными граффити. «По что ходишь за мной?» — обрушил старик на господина свой гнев. «Сколько можно ходить? Хоть сказал бы тогда, что еще мне сделать? Что сделать?» Брови под котелком на круглом лице господина встали домиком, но он продолжал рассматривать витрину. «Молчишь!» — Крипло рыкнул старик. «Помощи от тебя ноль! Чего тогда плетешься? Тогда проваливай!» Господин не сдвинулся с места. «И жду я, кому сказал!» — гаркнул Верий, сделав в направлении господина несколько быстрых шагов. Тот торопливо отскочил, укоризненно взглянув на старика, Но Выри не раскаялся и не проявил дружелюбия. Пеждуй, пеждуй, пробормотал он куда тише. Раш не хочешь сказать? Приходи, как захочешь, а раньше нечего. Вот что. Понял меня? Понял? Крикнул он вслед господину неохотно шаркающим уштиблетами. Сколько еще жить? Выри побрел дальше к оживленной улице Мира. Всю одно, как в ваш На что чертела, опоштылила? Хоть мыслю бы новую, да откуда ж ей взяться новой, коли жизнь старая? Пусть бы меня, дурня, нашмерть тогда завалила. Ощмнадцать лет, да в радость, и не помереть по человечи. Кто потонул, кто разбился, кого удар хватил, передразнил он тетку из толпы. — Чем я хуже них? Он влился в деловитую толчую центральной улицы и уже через полминуты стал незаметен, неотличим, будто чудный обнял его чуткими длинными руками и спрятал у себя за пазухой. День еще не устал, и город пообедав вернулся к работе, а Ольга еле волочила ноги. Чем ближе подходила она к редакции, тем тяжелее давался ей каждый шаг. Сейчас она зайдёт в знакомый подъезд, поднимется на второй этаж и ступит в коридор. Когда ей было шестнадцать, пол там был всё ещё паркетным, хоть уже и без следа лака, с протоптанными дорожками и выпадающими плашками, в дырах от которых немедленно скапливался мусор. Ольга перебиралась то за один рабочий стол, то за другой, уехала учиться, вернулась, родила Никитку, вышла на работу... Её взяли на полную ставку, и у неё, наконец-то, появилось собственное, отдельное рабочее место. В паркете к тому времени было уже больше дыр, чем плашек, и его сняли. Сотрудники бегали по свежему линолеуму с рисунком ромбами, протаптывали дорожки, стирали коричневый орнамент у входов в кабинеты. Ольга переехала в небольшой кабинет, стала заместителем Глафреда, сошлась с Шуриком, потом разошлась. на пожелтевшем линолеуме в конце концов протерлись и ромбы, его заменили другим в светлый рубчик под дерево. последние несколько месяцев Ольга ходила по нему дальше всех в конец коридора, к кабинету глав фреда. сегодня ей придется вернуться в общую корреспондентскую, где быть может свободен какой-то стол. Здесь все услышат, как шурик называет ольгу жопсом и каждый усмехнется, не особо скрываясь. Ольга оглянулась по сторонам. На безмятежных туристов, с началом сезона съехавшихся в чудный. На весёлую молодёжь в предвкушении каникул. На небрежно одетых пенсионеров, выскочивших за хлебом или в гастроном. В витрине любимой кофейни «Чудеса» ухмылялся румяный бублик. Казалось, даже он с насмешкой смотрит на бывшую главную редакторшу. Ольга свернула за угол, подальше от недобрых взглядов. В метрах в пяти от нее стоял отец. Они смотрели друг на друга, и он был настолько живой, что весь мир вокруг них разом умер. Стихли шум и бормотание, снующие по сторонам люди стали бесплотными разноцветными промельками. Аромат маковых бубликов и кофе сменился запахом ранней осени с её тёплой жёлтой влажностью. Ты знала всё это не по-настоящему. Отец умер, бросил тебя, сам того не желая, и теперь это был вовсе не он. Это чудно играл с тобой, заманивал, развлекался с детской жестокостью. Но сделай ты шаг другой, подойди к отцу, посмотри ему в глаза — И ты навсегда останешься с ним. Будешь его маленькой принцессой, которой он перескажет все книжки мира, поведает о дальних странах, куда вы поедете, о теплых морях, где вода такая мягкая и плотная, что боюкает почти как он, если свернуться у него на руках. Это все будет неправдой, но только для других. Для тебя это станет жизнью. Ты встретилась с отцом взглядом и не отвернулась. Он молчал и улыбался. Ты шагнула к нему. Он протянул руку, как протягивал всегда. На коже его белел знакомый рубец. Тебе оставалось только схватиться за его ладонь, нащупать пальцами внутри выпуклую нить вдоль линии жизни, убедиться, что все по-настоящему. Ты потянулась к нему, придерживая сумку на плече. «А у Лёши шрам не на той руке», — сказал кто-то у Ольги над ухом резко, неприятно, голосом то ли мужским, то ли женским. «На левой». Ольга вздрогнула, обернулась. Чудный господин в жилете и котелке небрежно задел её, обходя, и устремился дальше, с прытью, неожиданной для его возраста и комплекции. отец исчез ветер с реки болтовня прохожих солнечные блики пыль и гудки машин обрушились на ольгу запах кофе и маковых бубликов оглушил ее ольга развернулась и бегом бросилась обратно в чудеса еле дождалась своей очереди и поспешно жадно проглотила первый бублик запивая его сладким до приторности молочным кофе за ним Тут же надкусила второй. Ей полегчало только, когда она отъела от него половину. «Жизнь была здесь».